Чейду не потребовалось много говорить, чтобы пробудить во мне стыд. «Только что я почитал обрушившиеся на меня несчастья высокой трагедии, а теперь понял, что все это время предавался детской жалости к себе и только. Я был бездельником», — признался я. «Ты был глупцом», — согласился Чейд. «У тебя был месяц, во время которого ты мог распоряжаться собственной жизнью. Ты вел себя, как испорченный ребенок. Ничего удивительного, что Барич тобой недоволен». Я давно перестал удивляться осведомленности Чейда, но на этот раз я был уверен, что никто не знает подлинной причины, и у меня не было никакого желания делиться этим с ним. «Ты уже обнаружил, кто пытался убить его?» Я не, не пытался, честно говоря Теперь Чейд выглядел возмущенным и озадаченным Мальчик, это не ты Полгода назад ты бы разнес конюшни по бревнышку, лишь бы выяснить это Полгода назад, получив месяц свободы, ты бы наполнил делами каждый день Что тебя гложет? Я опустил глаза, чувствуя его правоту. Я хотел рассказать ему все, что свалилось на меня, и я не хотел никому говорить ни слова. «Я расскажу тебе все, что знаю о нападении на Барича». И рассказал. «А тот, кто видел все это?» Спросил он, когда я закончил. «Он знал человека, который напал на Барича?» «Он не разглядел его», — вильнул я. Бессмысленно было объяснять Чейду, что я точно знал его запах, но видел только самый смутный контур. Чейд некоторое время молчал. — Что ж, насколько сможешь, держи ухо востро. Хотел бы я знать, кто это у нас так расхрабрился, что собирался убить королевского конюшева в его собственных конюшнях. «Значит, ты не думаешь, что это просто была какая-то личная ссора?» «Может быть и так. Однако не будем спешить с заключениями. Но на меня это произвело впечатление разыгранной комбинации. Кто-то что-то строит, но первый блок им не удался. К нашей выгоде, я надеюсь». «Ты можешь сказать, почему так думаешь?» «Мог бы, но не буду». Я хочу, чтобы твоя голова была свободна для собственных выводов, независимых от моих. Теперь пойдем. Я покажу тебе Чи Я был сильно обижен, что Чейд ничего не спросил о моих занятиях с Галеном или о моих испытаниях. Похоже, он принял мой провал как нечто само собой разумеющееся. Но когда он показал мне ингредиенты, избранные им для чаев в Эрити... Я ужаснулся силе стимуляторов, которые использовал чейт. Я очень мало видел Верити, зато Регл большую часть времени находился на виду. Младший из принцев провел последний месяц в разъездах. Он все время был только что вернувшимся или завтра отъезжающим. И каждая его квалькада была более пышной, чем предыдущая. Мне казалось что под предлогом сватовства брата Регал наряжался ярче любого павлина. Общее мнение было, что он должен вести себя так, чтобы производить хорошее впечатление на тех, с кем он ведет переговоры, что до меня, то я считал это пустой тратой денег, которые могли бы пойти на оборону. Когда Регал уезжал, я чувствовал облегчение, потому что его неприязнь ко мне дошла до предела, и он находил различные мелкие способы выразить это. В те короткие мгновения, когда я видел Вэрити или короля, они оба казались встревоженными и вымотанными. Но Вэрити выглядел почти оглушенным. Бесстрастный и рассеянный, он заметил меня только один раз и тогда устало улыбнулся и сказал, что я вырос. На том наш разговор и закончился. Я заметил, что он ест как больной, без аппетита, избегая мяса и хлеба, как будто их было слишком трудно жевать и глотать, а вместо этого сосредотачивался на кашах и супах. «Он слишком много пользуется силой, вот и все, что сказал мне Шрюд. Но почему это так иссушает его? Почему это должно сжигать его плоть до самых костей?» Этого король объяснить не может, так что я даю ему тоники и эликсиры и пытаюсь заставить его отдохнуть. Но он не может. Он говорит, что не смеет. Он говорит мне, что нужны все его силы, чтобы обмануть капитанов красных кораблей и бросить их сюда на скалы. Так что он поднимается с постели, идет к креслу у окна и сидит там весь день круг Галена. Разве его ученики не помогают в Я задал этот вопрос, терзаясь черной завистью. Я почти хотел услышать, что они ничего не могут сделать. чейт вздохнул. «Думаю, принц использует их, как я бы использовал почтовых голубей. Он посылает их на башни, передает через них предупреждение солдатам И получает сведения о появлении кораблей Но работу по защите побережья Верите не доверяет больше никому «Остальные слишком неопытные», — говорит он «Они могут выдать себя тем, в чье сознание вторгаются Я не понимаю, но я знаю, что он долго не продержится» «Я молю о конце лета, чтобы зимние штормы унесли красные корабли домой, если бы хоть кто-то смог сменить Верити на его посту. Боюсь, что это сожжет его».